Голова тринадцатая. — Йоп-зураб, что это такое? Тихое шипение грома за секунды разлетелось по всей больнице, привлекая внимание к нему. Адам прижал телефон к уху плечом, закуривая прямо в коридоре. От такой резкой перемены в его настроении мне стало не по себе. Холодный пот заструился по спине прямо в трусики, заставляя меня вытянуться по струнке. — Злой Адам. Очень страшный Адам. Простите, у нас не кур... Для вас можем сделать исключение. Один из врачей хотел сделать замечание Грому, но когда встретился с его бешеным взглядом, решил не рисковать здоровьем. Мужчина попятился назад, желая исчезнуть и не попадаться Грому на глаза. Я дослушала нейрохирурга, который будет оперировать отца, сделала пометки в телефоне, чтобы ничего не забыть и поспешила к Грому. Что случилось? Адам спрятал телефон в карман, продолжая курить и нервно расхаживая по коридору. «Можешь почитать в интернете!» Оскалился мужчина и пошел к выходу, игнорируя мой вопрос. Он был на таком эмоциональном пределе, что пытался поскорее избежать на улицу, чтобы ненароком ничего не разгромить в больнице. Следуя за ним, я быстро вбила в поисковике его имя. Мне сразу же браузер показал горячие фото с моим участием и скандальными заголовками. Молодой кандидат в мэры Руслан Громов получил в грудь ранение от жениха изнасилованной им медсестры. В качестве подтверждения были приложены фото, где Адам тащит меня в коротком платье и размазанной помадой за шкирку в номер гостиницы. Фотографию было трудно обыграть в пользу Адама. На ней я была явно напугана и слабо отбивалась от Грома. Я судорожно сглотнула, понимая, какой вред это принесет компании Грома. Адам! Хотелось рыдать. Только начало казаться, что наши отношения идут на поправку, как такое. Я снова доставила Грому проблемы. Прости. Ты тут при Спрашивает он гневно, раздавливая ногой окурок. Ты не сама же себя там тащишь. По сути... Даже ложью не назвать эту статью. Я дам интервью и скажу, что это все неправда. Пытаюсь хаотично придумать варианты, как можно опровергнуть гнусную статью. Да. Куда нужно позвонить и рассказать все? Ева, никто не поверит тебе. Губы Адама кривятся в саркастичной улыбке. Все просто решат, что тебя купили. Мир так устроен. Рулят неправды и факты, а бабло и жажда людей разоблачить скандал. Тогда мы скажем правду, сжимая силой телефон в руках, загорая все сильнее своей идеей. Мы скажем, что знакомы с детства и что любим друг друга. Расскажем историю нашей любви и что ты был вне себя, когда увидел меня спустя пять лет с другим. Будет романтично. Нет, качает головой Адам, садись в машину. «Ну почему? Люди любят такие истории. Их вон, по федеральным каналам сутками крутят. В машине налетаю на него, наваливаясь всем телом. Потому что, баллотируясь в мэры я пытаюсь легализовать бизнес своего дяди», — терпеливо поясняет мне Гром. «Люди схавают эту историю, а вот партнеры по бизнесу пробьют и узнают, что это правда» и потом будут расценивать это как мою личную слабость. Ничем хорошим это не закончится. Отстраняюсь и понимаю, что все происходящее намного сложнее, чем я представляла. Я даже не знаю, чем жил Гром последние пять лет. Он теперь в криминале? Не смотри так на меня, Ева. За эти пять лет я сильно изменился, ехидно замечает Гром. Когда ты уехала в Москву, я решила стать сильным и заделать много бабла. Мне пришлось уйти с шиномонтажки и заняться крупным бизнесом вместе с дядей. Не совсем легальным бизнесом. Я это уже поняла, тихо говорю ему, поглядывая на водителя. Не переживай, Илья в курсе моих дел. Он отвезет тебя на квартиру, а я поеду встречусь с Зурабом. Нужно разобраться, как это так получается, что все узнают так быстро о моих делах. Мне не хочется оставлять его в таком состоянии. «Я могу поехать с тобой?» Провожу рукой по его груди. Буду вести себя как мышка. Просто мне будет невыносимо сидеть в чужой квартире и крутить в голове всякие страшные мысли. Видимо, Гром посчитал, что сейчас меня безопаснее возить с собой, чем оставлять наедине с собственными мыслями, потому что он согласился. Не могу сдержать ликование в груди. Илья отводит нас в гостиницу, у входа в которую нас уже ждут любопытные репортеры. До меня начинает доходить, почему их называют гиенами. Журналисты сбились в стадо и готовы разорвать нас на куски, лишь бы отхватить кусок горячих событий. Готовы на все, чтобы опорочить наши имена грязными статейками. Ладони рук похолодели от волнения. — Не переживай. Гром взял меня за руку, чтобы успокоить. Теплая ладонь передавала мне его энергию и силу. — Ничего не говори, как бы ни хотелось. Игнорируй провокации. Киваю. У меня язык прилип к небу от сухости во рту. — Готово? — спрашивает меня Адам прежде, чем открыть двери выйти из машины, сохраняя невозмутимое выражение лица. Если бы было можно, то я бы осталась в машине. Гром подходит к двери с моей стороны и открывает ее. Принимаю его руку, как спасательный круг, и делаю шаг вперед. Хочется отчаянно зажмуриться, но я заставляю себя быть сильной ради Грома. Мой страх сделает ему только хуже. Я не улыбаюсь и не стараюсь понравиться журналистам. Беру Грома под руку и следую за ним в гостиницу, стараясь игнорировать вспышки фотоаппаратов и глупые вопросы. «Ева, вы жертва стокгольмского синдрома? Почему вы с насильником после всего, что случилось?» «Поражаюсь, как гром держится. Раньше он бы отлупил всех присутствующих». Работники отеля не пускают журналистов внутрь, напоминая о частной и неприкосновенной жизни их постояльцев. «Мы с Адамом заходим в лифт, и я с облегчением выдыхаю, когда его двери закрываются». Меня начинает потряхивать после напряжения. Если честно, не думала, что ты настолько известная личность, чтобы журналисты искали встречи с тобой любой ценой. Стараюсь шутить, чтобы немного разрядить обстановку. К сожалению, сейчас люди хотят просто скандала. Из мухи сделают слона, лишь бы хайпа было побольше. Он пропускает меня вперед на нужном этаже. В нашей стране нет честной журналистики. Сплошная чернуха и заказуха, чтобы высосать из пальца чушь и опубликовать в сети. Гром стучит настойчиво в дверь номер 313. Его помощник открывает нам практически сразу. Вид у него потрепанный. Рубашка расстегнута до середины, волосы торчат в разные стороны. Добрый вечер. Приветствует нас Зураб, явно удивленный моим присутствием. Вижу недовольство в его колючих глазах. Мужчина не хочет меня видеть в своем номере при деловом разговоре. Я говорил сейчас владельцам телеграм-канала, который первым опубликовал эту новость. Хочу выяснить, откуда у него фотографии и информация. Молодец. Гром строит гримасу. Я достаточно хорошо знаю его, чтобы понять. Адам на взводе. Действуешь на опережение. «Думаешь, мне станет легче от этой информации?» Зураб теряется, стреляет в меня глазами. Он явно не привык, чтобы его отчитывали перед посторонними. Мне становится неудобно, чувствую себя лишней. опуская глаза, чтобы не встретиться взглядами с помощником. «До утра нужно остановить распространение новости», — приказывает Гром. «Боюсь представить, что Адам сделает с Зурабом, если он не выполнит его указ». Никаких публикаций и опровержений. Мы оставим все как есть. Журналисты просто должны заткнуться и перестать мусолить эту новость. Когда все затихнут, мы просто вычистим все в сети, чтобы не осталось ни одной новости. Для твоей компании будет лучше, если телеграм-канал напишет, что новость была поспешной. Нам нужно опровержение. Лучше-то будет, но опровержением мы запустим цепочку расследований. «Журналисты полезут туда, куда я не хочу, чтобы кто-то лез». Для меня становится откровением, что Гром пытается защитить наши отношения ценой своей компании. Я прекрасно понимала, что если журналисты начнут рыться в наших отношениях, то наружу всплывет прошлое. В нем не было ничего постыдного, но это было наше белье, и его не хотелось выставлять на всеобщее обозрение. «Если что, я справлюсь». Уверенно предупреждаю Грома, что бы они там ни нашли и не выложили в интернет, я смогу справиться со всеми трудностями, если мы будем вместе. — Не сомневаюсь в этом, — отвечает Адам с улыбкой, — но я не хочу, чтобы в интернете обсуждали мою женщину. Я еле сдержал себя в руках по дороге в лифт. Избиение журналистов точно испортит мою компанию. — Мила вмешивается в нашу беседу Зраб. Помощник успел подсобраться. Но твой рейтинг уже упал. Катастрофически. В штаб уже звонили с проклятиями в твой адрес. Угрожали. Если не отзовем твою кандидатуру, то на тебя заведут уголовное дело. Я вернусь на днях домой и улажу все. Решает гром и смотрит на меня, говоря глазами прости. Сглатываю, понимая, что нам придется расстаться на некоторое время. Но при упоминании уголовного дела все отходит на второй план. попрошут загоева найти компромат на моего основного конкурента. Что-нибудь гадкое, что переплюнет наш скандал. Спорить с тобой бесполезно? Да. Ради этого ты приехал ко мне лично? Уточняет недовольный Зураб. Он сказал бы больше в мое отсутствие, но придерживает информацию, не доверяет мне. Нет. Я приехал, чтобы сказать, что я недоволен твоей работой. Просто не узнаю тебя, Зураб. Ты уже второй раз допустил утечку информации, позволил всадить мне нож в спину в самый ответственный момент. Я хочу, чтобы ты разобрался со всеми, кто причастен к утечке, в том числе с собой, — говорил Гром с нажимом. Он вгрызался в горло своему помощнику. «Ты останешься здесь и уладишь все». Без самодеятельности. Если ты из лучших намерений сделаешь что-то, не согласовав со мной, я устрою тебе потрясающее будущее. Ты знаешь, что я могу. — Я тебя услышал, — проворчал помощник. — Хотите выпить? — Нет. Разберись с журналистами у входа. Нам нужно ехать домой. Гром подходит к окну и смотрит в него, словно может увидеть их с противоположной стороны. И закажи мне билеты домой. Чем скорее, тем лучше. Зураб делает несколько звонков проверенным людям, после чего спускается, чтобы уладить вопрос с журналистами. Когда он уходит, Гром подходит к его ноутбуку и бесцеремонно его открывает. — Постой на шухере! — просит он с мальчишечью улыбкой на губах. — Адам, рыться в чужих вещах неприлично. Напоминаю Грому на всякий случай, если он забыл. Воспитание мне не позволяет копаться в чужом номере, но я подхожу к двери и выглядываю в коридор. — А прилично подставлять своих? — спрашивает меня Адам, хлопая ладонью по столу. Он явно что-то нашел и обрадовался. — Только один человек мог знать о тебе и где я живу, чтобы сделать фотографии. Зураб. Нужно проверить его. — Что? — оглядываюсь на дверь. У меня кровь закипает в венах от волнения. Начинаю волноваться, что Зураб вернется слишком рано и спалит нас. Ты хочешь сказать, что тебя предал твой помощник? Именно это я и говорю, принцесса, — соглашается гром. Я установил Зурабу программу слежения. Нужно понять, на кого он работает. Это важнее всего сейчас. То есть ты не собираешься делать ничего из того, что сказал Зурабу? Зура прекрасно проделает свою работу, чтобы не вызывать подозрений. Пусть поработает пока еще. Спокойствие Адама меня восхищало. Он захлопнул ноутбук помощника, оставил после себя все как было и подошел ко мне. Обнял меня, провел ладонью по напряженной спине, заставляя вытянуться еще сильнее. Я не успевала за происходящим. Спасибо, что поехала со мной. Зураб так растерялся, что был сам не свой. Я заметила, бормочу тихо, я не нравлюсь ему. О, нет, думаю, ты слишком сильно нравишься ему. Так сильно, что он теряет самообладание в твоем присутствии. Адам говорит мне в ухо, от его дыхания кожа на лице становится влажной, мурашки от его хриплого голоса разбегаются по всему телу. У меня вообще складывается впечатление, что нет мужчины, способного противостоять твоим чарам. Путь свободен. Зураб появился в тот момент, когда Адам закончил устанавливать программу ему на ноутбук и скрыл все следы. Если бы он вернулся пятью минутами ранее, то застал бы Грома врасплох. Моя пугливая натура повторяла постоянно «Что если?» «А что если Зураб знает про план Адама?» «Я жду от тебя информации, Зураб». Грубый голос грома раскатывается по номеру. Утром.